Рики ушёл, а Алин смотрел из окна на вечерников и размышлял над рассказом сына о поездке в Сен-Пьер-де-Рош и предшествующих ей событиях. Он думал о том, что люди любят сравнивать криминальное расследование со складыванием пазлов, и по большей части это верно. Сейчас же нет никакой уверенности, что имеющиеся детали от одной картины. Надо только соединить с изумлением декларировал в своём романе Форстер. Эта фраза могла бы с успехом заменить учебник по криминалистике. Алин никогда не хотел, чтобы Рики пошёл по его стопам, когда сын только начинал учиться в школе. Алин изо всех сил старался сделать так, чтобы его работа никоим образом не касалась мальчика. Успехи Рики на академическом поприще были более чем удовлетворительными. И казалось, что его путь лежит далеко в стороне от лишений, рутины, ужасов и цинизма, с которыми сопряжена работа полицейского. И что теперь они оба участвуют в расследовании дел, которое на поверку может оказаться сочетанием всего вышеперечисленного. Более того, Рики едва избежал того, что с полной уверенностью можно назвать покушением на жизнь. От одной мысли об этом отцовское сердце сжималось. Нет, надо как можно аккуратнее вытащить парня из этой передряги, пока он не увяз ещё глубже. Однако Алинг вынужден был признаться самому себе, что это вряд ли возможно, так как степень участия реки в деле уже слишком велика. Придётся воспринимать его как ценного свидетеля, который может сообщить полиции полезную информацию. Так почему, кроме крайнего недовольства таким развитием событий, Алин испытывал странное тёплое чувство, похожее на потаённую радость? Не потому ли, что от этого сгладилось или ему так показалось чувство вечного одиночества? Рике вернулся с увереннием, что миссис Ферн тряпает блюдо от одного аромата, который ватят слёнки. Её прямо-таки гложет любопытство, сказал Рике. Зачем ты приехал, чем занимаешься, что будешь делать? Ругал ли ты меня? Прямо всё хочет знать. Она и монаха-терапевта заставит говорить. Жду, не дождусь. Чего? Как она за тебя примётся? Рик сказал Алин: "Это мистер Ферранд, а мистер Ферранд, как ты сам говорил, обладает загадочным богатством, ночью рыбачит в одиночестве". Отлично одетый наведывается в Сент-Пиер-де-Рош и похоже водит тесную дружбу с Джонсом. С Джонсом, который тоже ездит в Сент-Пиер-де-Рош, а ещё возит свои краски в Лондон, с Джонсом, который, узнав, что твой отец полицейский, начал питать к тебе отвращение. Ты подозреваешь, что Джонс употребляет наркотики. Я тоже так думаю. Ферран, похоже, имеет какую-то власть над Джонсом. «Один из них, по-видимому, пытался тебя убить. Разве из этого не следует, что с мисс Фернт надо быть настороже?» «Конечно. Я всегда был с ней настороже. Еще и потому, что она любопытна за чертиков. Особенно ее интересуют фараманды, в частности, Луи». «Луи?» «Да. И знаешь, по-моему, когда она работала кухаркой или кем-то еще в Эл Эсперанс, у нее была интрижка с Луи». Почему ты так думаешь? Из-за того, как он о ней говорит, в очень фривольной манере, и ещё из-за ребёнка, сына Феррентов. Да, такое явное сходство, смогло и шустрый, и плутоватый похожа. А зовут как? Ты удивишься. Луи, Рики кивнул. Оно ну, это распространённое французское имя, пожал плечами Ален. «Конечно», — согласился Рикки. «Но когда столько всего сходится, невольно задумаешься. Да еще и назвать его так, если Луи действительно...» Рикки махнул рукой. «А может, это все мой извращенный ум, конечно. И, ну...» «Тебе не нравится Луи Фарамонт?» «Не особо. Заметно. Немного. Он был в том путешествии, когда ты с ними познакомился, да?» — спросил Рикки. Алиин кивнул. — А тебе он понравился? — А не очень-то. Вот видишь. — Что означает «совсем не понравился»? — У него что-то было с мисс Харкнес. — У него тоже поднял брови Алиин. — И у скольких еще? С чего ты взял? Рикки поведал о случае на утесе. — Наверняка встречались тайком. — Алиин. "Негасно значительно сказал он. По виду было понятно. "Не знаю, как ты углядел, если лежал за камнем?" Рик сдержал усмешку. "Тем не менее, уверен, что я прав, подозрительный тип". "Рик", сказал Ален, помолчав. "Вообще-то у меня тут два задания. У помощника комиссара такой макиавеллиевский план сэкономить" Я здесь, потому что, во-первых, местная полиция обеспокоена смертью Дульси Харкнесс и попросила нас подключиться к расследованию. А ещё мне поручено, не привлекая внимания, исследовать вероятность того, что этот остров предпоследний перевалочный пункт в одной из цепей поставок героина в Великобританию. Ничего себе. Да, конечно. Ты читал о том, как ведётся наркоторговля? задействуются всевозможные способы переправки товара из страны в страну. Перевозят в светильниках, в деталях для слуховых аппаратов, в протезах, в пупках тучных людей, да в любой полости. Если здесь на самом деле что-то происходит, то должен быть какой-то способ переправки товара из Марселя, где из сырья получают героин в Сен-Пьер, а оттуда на остров и в Великобританию. А мысли какие-нибудь есть? Например, почему Джонс так зярился, когда я наступил на краску? Продолжай. Он, похоже, часто ездит. О, перебил Рики сам себя. Значит, в деле замешаны Джерм и Ко. Может и замешаны, пока это только догадки. А Ферринт? Он о чём-то шешукался с Сидом в Сен-Петере. Может, они в сговоре? А на фернте что-нибудь есть? Человек из отдела по борьбе с наркотиками говорит, что они за ним приглядывают. Он как-то слишком часто отправляется отдохнуть в Сен-Пьер, а ещё периодически летает в Марсель и на Лазурный берег. Там его видели в компании известных наркодельцов. Но что именно он делает? На него нет ничего конкретного. Возможно, он проворачивает свои делишки, когда едет на так называемую рыбалку в безветренные ночи. Возьмём самое дикое предположение. Некий джентльмен выезжает из Санкт-Петербурга с партией масляных красок. До поездки их вскрывают со стороны донышек и начиняют капсулами с героином, а затем заполняют доверху краской. Затем из тюбика выдавливается некоторое количество краски. И он выглядит так, будто его уже использовали. Потом эти тюбики попадают в эти уник Джонса с художественными принадлежностями, и он направляется в Лондон. Нет, конечно, товар, который он развозит по магазинам и мастерским художников, абсолютно чист, краска как красков. Натамошний привыкает к нему и к его этюднику. Возможно, раньше они его проверяли, когда он ещё этим не занимался. даже сейчас, если кто-то заинтересуется, вероятность того, что попадётся не тот тюбик, ничтожно мала. Скорее всего, Джонс перевозит очень малое количество поддельного товара среди обычных тюбиков с краской. И тот тюбик Кинавари, на который ты наступил, был как раз с таким товаром. Алин посмотрел на сынов и увидел на его открытом лице знакомое выражение. в котором сочетались неверие и интерес. Возможно, это просто мои измышления и совесть мистера Джонса чиста, как свежевыпавший снег. Но подумай, Рик, какая у него еще может быть причина тебя ненавидеть. Ты идешь к нему домой и проявляешь интерес к краске Джером и Ко. Через несколько дней ты наступаешь на тюбик с киноварью и пытаешься его поднять. «Отправляешь Джонса к нам», И там мать спрашивает его, не употребляет ли он наркотики. Но ну и в завершение всего он узнаёт, что твой отец полицейский. Он едет на фабрику, и кто же ошивается возле груза на пароме? Ты, дружище. От страха он бросает тебе первое попавшееся обвинение. И в завершение всего ты идёшь по его следу практически до ворот фабрики. Хотя всё это повторяя может оказаться полной хипухой. А как же Ферренд, они вместе проворачивают тёмные делишки. Похоже на то. Итак, Ферренд тебя нашёл. Что именно ты делал? Покажи мне. Ну лучше не надо. Давай, давай. Алин взял в руки вчерашний номер Times. Покажи. Рики развернул газету и проделал дырочку в центральном сгибе. Потом представил газету к лицу и прищурившись, посмотрел в отверстие. "Ал", сказал Алин, заглянул поверх газеты. В комнату вошла миссис Ферренд. "Скромный ужин готов", объявила она, удивлённо глядя на Алина и Рики. "Я накрыла в гостиной". Отец и сын смущённо последовали за ней вниз. В гостиной витал тонкий, все проникающий и в то же время ненавязчивый аромат. Стол был изящно сервирован. В центре стояло главное блюдо, а также разложены были все необходимые столовые принадлежности. Миссес Ферранд, держа в руке соусницу, ложкой поливала соусом из морепродуктов горячее рыбное филе. "О боже мой", об воскликнул Алин. "Это же морской язык под одебским!" Расположение, которым хозяйка дома прониклась к гостям, было сопоставимо только с кулинарным шедевром, которым она ради него сотворила. А мало что понимая из разговора на французском, Рике с возрастающим изумлением наблюдал за тем, как между его отцом и миссис Ферренд мгновенно установилось взаимопонимание. Он расспрашивал её о морском языке, о креветках и устрицах, Через каких-то несколько минут он выяснил, что у мадам, как он вежливо её называл, Маман, была родом из Дьепа, от неё мадам и унаследовала свой кулинарный талант. А отец уже собирался попросить Рики сбегать в магазин за бутылочкой белого бургундского, а миссис Ферренд, торжествующе усмехнувшись, принесла вино из своих запасов. Алин поцеловал ей руку и принялся упрашивать ее разделить с ними трапезу. Она согласилась. Глаза Риги становились все шире и шире от удивления. Странное маленькое празднество продолжалось, и Риги начал хотя бы частично что-то понимать. Отец умело завел разговор о фарамондах и тех днях, когда миссис Фернт работала в Эл-Эсперанс. В разговоре раз или два всплывало имя Луи. У него изысканные манеры, и светскую жизнь он, похоже, любит, можно и так сказать, месье Феррант пожал о плечами. Она стала её очередь спрашивать, например, хорошо ли месье Ален знаком с семейством Фармандов. Не сказать, чтобы хорошо, но как-то раз они путешествовали вместе. Сын ведь не ожидал, что месье приедет. А нет, конечно, получился сюрприз. Анд те его же смешное у Рики было выражение лица, когда Ален вошёл в комнату. Рот разъявлен, хвыло закруглые. Ален живо изобразил эту сцену и весело похлопал сына по плечу. Ах, мадам спрашивала про Фингал. Ален переключился с французского на английский и попросил Рики рассказать, что он с собой сотворил в Сен-Пьерре. Может, с дурной компанией связался? Рикки рассказал басню про железный столб. Проницательные глаза цвета чернослива хитро заблестели. Миссис Фернт сказала по-французски что-то вроде «не надо нам тут сказок». «Не иначе вы в какой-то переделке побывали», — заметила она. «Вон, в рюкзаке вся одежда мокрая, хоть выжимай». «Я под дождь попал». «Из водорослей», — спросила миссис Фернт, впервые за всё время их знакомства хихикнув и к раздражению Рике, отец поддержал её весёлость. "Адам, Адам", воскликнул Алин заговорщически, глядя на миссис Ферренд. "Ох уж эта молодёжь". Она закивала. "Интересно", подумал Рике, "чем я по её мнению занимался?" За морским языком по-дьепски последовали нежнейший сорбет, сырная тарелка и кофе с коньяком. «Последний раз я так изысканно ужинал, когда был в Париже», — воскликнул Алин. «Вы непревзойденный кулинар, мадам». Разговор шел на двух языках и теперь вращался вокруг мисс Харкнесс и того, что Алин с двусмысленно сдержанностью назвал «неосторожной верховой ездой». Алеся Мессис Ферренд приняла скорбное торжественное выражение. Это привело к ужасным последствиям, признала она. Рик и тут же вспомнила искажённое страшное гримасы лицо со стеклянным взглядом. Алина намекнул, что, возможно, Месхартнес в целом был склонен к безрассудству. А Мессис Ферренд подчеркнула, что, краз наоборот, а безрассудством и тихонько хмыкнула. Кстати, Рик обратился Али к сыну. "Я не говорил, что твой мистер Джонс навестил нас в Лондоне". Правда, изобразил удивление Рики. "Зачем ему было вас навещать? Хотел продать маме краски. Ну, не продать, а прорекламировать и некоторые свои работы показать". И что она сказала? Надо да, особо и нечего было сказать. Тут наступила очередь миссис Ферн поинтересоваться. А разве миссис Алин художница? А может быть, даже известная? Или рисует ли сам мистер Алин? Сюда ж он наверняка приехал в отпуск. "А «Нет, нет", ответил Алин. "По делу". Он пояснил, что собирается провести несколько дней в Маунт-Джое, а сюда заехал, пользуясь возможностью, навестить сына. Вот уж совпадение, что реки сейчас в Коуве. Повезло ему, заключил Алин. Потом снова похлопал Рики по плечу и склонился над пустой тарелкой. А миссис Фернд пока ещё прямо не спрашивала, кем работает Алин, но явно собиралась. Рики подумал, что, наверное, отец попытается обойти эту скользкую тему, а так же тот добродушно ответил, что он полицейский. А миссис Фернд заохохохала. Она даже никогда бы не подумала полицейский. По-английски она пожурила его за то, что он, наверное, её разыгрывает, а по-французски сказала, что он совсем не похож на полицейского. Всё это было сказано через всю оживлённую реке, не поверил ни единому её слову. Его мнение о мисс Феррант успело за это время несколько раз поменяться, частично из-за того, что она говорила по-французски. Он мало что понимал. Но целая ему французская речь придала некий налёт утончённости её манерам. В его глазах она перешла в разряд солидных людей. Что касается отца, Харики казалось, что он видит перед собой незнакомца, который смеялся, льстил хозяйке и чуть ли не флиртовал с ней. А вот какова профессиональная сторона его натуры, о чём они только что говорили, о мистерии Ферранте и о его поездках в Сен-Пьер и о том, что за границей так вкусно не накормят, как дома. У него деловые связи во Франции. Нет, там же вот родственники, и он любит навещать тётушек. Рики пережил долгий и тяжёлый день, полный загадок. Невозможно было поверить, что ещё этим утром они с детьми жонсом стояли нос к носу у ящика с рыбой на качающейся палубе. Как странно выглядели люди внизу, когда он наблюдал за ними со смотровой площадки. Просто насекомые, которые куда-то спешат. Ужасно было бы туда упасть. И все же он падал, все ниже и ниже, в это отвратительное море. «А-а-а!» — попытался он закричать, а потом увидел перед собой лицо отца и почувствовал на плечах его руки. А миссис Феррент в комнате не было. Пойдём, дружище, ласково произнёс Алин. Пора отдыхать.